Глава восемнадцатая. «Розовый куст». «Бабуля моя, миленькая, любименькая, как же я соскучилась по тебе!» зашептала Фаняша и прижалась к бабушке. «Мне так много нужно тебе рассказать, так много спросить у тебя. Только вот можно ли при нем?» Фаняша указала на солнечного зайчика, который мирно сидел на люстре. «Смешная ты у меня, Фаняшечка. Нежным голосом сказала бабушка и чмокнула внучку в щечку. «Сама же видела, что дух рода на твоей стороне. Чуть нашего дорогого почтальона не ослепил, защищая тебя». Бабушка засмеялась и погрозила пальчиком люстре. «Да, но я не знаю, насколько можно ему доверять», снова зашептала Фаняша. «Можешь доверять ему так же, как и мне», подмигнув солнечному зайчику, ответила бабушка. «Он свой». «Я за него ручаюсь». «Хорошо», — согласилась девочка. «Я совсем запуталась. Не понимаю, что мне делать дальше. У меня так много вопросов, и все они очень важные. Даже не знаю, с чего начать». «А ты не думай, с чего начать», — нежным голосом сказала бабушка. «Просто начни с любого. Любой вопрос может стать ниточкой, которая поможет размотать весь клубок. Я слушаю тебя». «Ну, во-первых, мне почему-то кажется, что со мной что-то не так. Что ты имеешь в виду, моя хорошая?» Бабушка с интересом смотрела на внучку и нежно гладила ее волосы. «Не знаю, как объяснить, но я постоянно чувствую себя другой, будто я такая одна». «Фаняшечка, это нормально, все мы немного разные, но в то же время мы все в чем-то похожи, и мы все одно целое». «Я это понимаю, но мне почему-то кажется, что я совсем другая, не такая, как они. Кто они? Ну, все, все остальные. Ангелы, люди, кошки. Ну, скажешь тоже. От кошки ты однозначно сильно отличаешься», — засмеялась бабушка, несмотря на то, что они тебя так слушаются. «А, кстати, плюшка давно не появлялась дома. С тех пор, как ты улетела девять лет назад... Она стала где-то пропадать Приходит иногда только ночью, мяукает у подъезда Баба Надя тут же бежит вниз, приносит ее в квартиру, кормит, гладит, уговаривает остаться А то поезд бывает, поспит немного и снова на улицу просится Фаняша вспомнила золотистого котенка, которого в тот первый для Алисы Новый год так ловко заманила в квартиру Котенок всегда слушался фаняшу и помогал ей создавать любые необходимые ситуации. Мог начать мяукать, чтобы разбудить или развлечь Алису. Мог лечь рядом с ней в кроватку и согреть ее, когда она замерзала. Мог даже по просьбе Фаняши уронить кружку со стола, чтобы бабушка или мама Алисы подольше задержались дома. «А где мама Алисы?» – вдруг спросила Фаняша. «Ой, Фаня, Рита дома бывает еще реже, чем кошка. Пару лет назад она улетела куда-то со своим возлюбленным. Алиса выросла совсем без мамы. На руках у бабы Надя». Солнечный зайчик спрыгнул с люстры и забегал по ковру. «Да, да, да», — с улыбкой произнесла бабушка. «Ты молодец, всегда был рядом. Тут все очень старались, дежурили постоянно. Ты же знаешь, человеку без ангела очень непросто». Фаняша опустила глаза. «Человек без ангела словно в тумане живет», продолжала бабушка. «Нет четкости, нет ясности. Ничто его не радует и не вызывает интереса. Все его чувства словно атрофируются. Человеку становится безразлично даже сама жизнь, и потому он беспечно относится к ее сохранению. Если бы ты знала, сколько раз нам приходилось твою Алису спасать. спасать...» От «Отчего?» – взволнованно спросила Фаняша. «Ой, даже вспоминать не хочется», – бабушка махнула рукой. «За эти девять лет столько всего было. Она могла забыть покушать и попить, или же могла поперхнуться глотком воды. Она сидела у открытого окна холодной зимой, потом болела. Она шла выносить мусор и ломала ногу, поскользнувшись на льду. Несколько раз тонула в реке. Однажды я чуть не сбила машина. «Почему у нее так?» – спросила Фаняша. «Другие люди же не такие». Все люди постигают жизнь через опыт. Порой нужно и ноги ломать, и в речке тонуть, чтобы осознать что-то важное. А ангелы призваны следить за тем, чтобы не было слишком тяжелых, незапланированных последствий. Поэтому люди – у которых нет связи со своими ангелами, находятся в большей опасности, вздохнув, ответила бабушка. На земле о таких говорят, что их преследует злой рок или плохая карма. А еще люди придумали разные способы, как это исправить. Кто-то в церковь идет и молитвы читает, духов изгоняет. Другие к бабкам, знахаркам, гадалкам бегут, чтобы снимать, как они это называют, сглаз или порчу. Кто-то дома шиповник заговаривает И к луне обращается, как наша баба Надя В общем, на любой вкус рецепты есть Хотя они едва ли могут помочь А вот ангел способен организовать для человека Счастливую судьбу и наполненную жизнь «Любой ангел?» – спросила Фоняша «В том-то и дело, что не любой У ангела с его человеком есть особая связь через нимб «Поэтому только ты способна чувствовать своего человека, как никто другой. Только ты можешь слышать звон нимба, когда человеку угрожает опасность, и вовремя предотвратить ее. Мы потому по очереди и дежурили рядом с Алисой, чтобы своевременно что-то предпринять и исправить ситуацию». «Все равно не понимаю, как это устроено», — расстроенным голосом сказала Фаняша. «Я же не могу постоянно быть рядом с Алисой, чтобы ее спасать». Нас даже в школе учат тому, что не нужно все время проводить с человеком. Необходимо учиться, заниматься другими делами. А как это делать, если человек постоянно в опасности? Правильно вас учат. Ангелу не нужно постоянно быть рядом. Главное – это установить связь. Когда у человека есть связь с ангелом, то у самого человека появляется особое чутье, интуиция – Он словно начинает чувствовать этот мир и вступать с ним в контакт. Тогда меньше вероятность нелепых или несчастных случаев. В жизни появляется легкость и яркость. Человек становится более удачливым. Даже в мелочах, понимаешь? Да, тихо ответила Фаняша, но потом виновато продолжила: Но я. Я не могла быть на связи со своим человеком. Я даже с собой не была на связи. Зависла где-то между мирами «Я все знаю, моя хорошая», – нежным голосом сказала бабушка И погладила Фаняшу по спине «Оставь это в прошлом Подумай о том, что сейчас ты здесь, рядом с Алисой И у вас большой путь впереди Ты храбрая и умная девочка Я уверена, что у тебя получится помочь Алисе пройти уроки и задачи ее жизни Спасибо, бабушка» «У меня еще вопрос есть, очень важный для меня», Аккуратно сказала Фаняша и бросила взгляд на потолок. Солнечный зайчик спрыгнул с люстры, Быстро пробежал по стене и нырнул в открытую дверь. «Ага, Эди, посмотри, как там дела у Алисы и бабы Нади, Сказала бабушка ему вслед. Потом наклонила ухо к Фаняше. «Так вот, я не очень понимаю... «Зачем ангелам люди?» – зашептала Фаняша. Хорда и Тюдизовна рассказала про какой-то великий переход, про то, что все ангелы готовятся к нему, что для перехода необходимо собрать определенное количество пробужденных душ людей в какой-то лавариум. «Так», – протянула бабушка, – «все правильно». «Ну как же правильно?» – воскликнула Фаняша. «Ведь люди не знают об этом, это же нечестно». У людей кто-нибудь спрашивал, хотят ли они, чтобы их души готовили к великому переходу. Может быть, они бы и не согласились в этом участвовать. Фаняшечка, я думаю, что люди с удовольствием бы согласились в этом участвовать, если бы понимали все, что понимаем мы. Но, увы, во всем есть своя мера. У каждого уровня сознания существуют определенные ограничения, обусловленность. «Не понимаю, о чем ты?» – нечаянно перебила Фаняша. «Ну, смотри. Представь себе розовый куст. Он растет, раскрывает бутоны навстречу солнцу, существует и развивается по своим внутренним законам. А как ты думаешь, как бы отреагировал куст, если бы его спросили, хочет ли он, чтобы несколько бутонов сорвали?» Фаняша задрала брови в недоумении и только улыбнулась в ответ. «Странно звучит, не правда ли?» – поддержала ее бабушка. «Потому что сознание куста и цветка имеет ограничения. Цветок не понимает, что происходит, когда его срывают. Но это понимает молодой человек, который хочет сделать приятное своей возлюбленной. Цветок сорвали, не спрашивая его согласия, и он продолжит жить некоторое время в руке у девушки или в вазе на столе. Как тебе такая жизнь?» «Ну, тут все хорошо, все правильно», – задумчиво ответила Фаняша. «Мне кажется, что цветы созданы для красоты, для того, чтобы сделать этот мир прекрасней. И если они могут порадовать кого-то своей красотой, это здорово. Так и люди созданы для счастья, как цветы для красоты. И счастье в том, чтобы их души расцветали, сияли как можно ярче». Люди выращивают цветы, ухаживают за ними Потом срезают их и украшают ими дома Так и ангелы выращивают души людей С любовью заботятся о них Люди радуются, когда раскрываются бутоны цветов Ангелы радуются, когда пробуждаются души людей Все логично, не так ли? Фаняша молча кивнула Бабушка некоторое время подумала, замерев И потом снова продолжила Иногда для пробуждения души Нужно остановить жизнь человека раньше срока Это как сорвать цветок Или выкопать целый розовый куст Всякое бывает И знаешь, в этом нет никакой трагедии и драмы Розовый куст можно пересадить в другое место Ухаживать за ним И он снова будет цвести и радовать красотой Так и душа может приходить на Землю снова и снова, чтобы, наконец, раскрыть свои возможности, расцвести, пробудиться, стать самым лучшим цветком, каким может. Тогда эта просветленная душа попадает в лавариум. И когда мы соберем необходимое количество таких энергий, тогда наступит счастливейшее время, настанет время Великого Перехода. Ангелы ждут этого, И делают все возможное, чтобы это случилось Но сознание людей пока не способно понять и принять это Поэтому все, что происходит, правильно и честно Ясно, согласилась Фаняша Но мне все же кажется, что между сознаниями цветов и людей Пропасть больше, чем между людьми и ангелами Почему бы не попробовать сообщить людям то, что знаем мы? «Может быть, они поймут? Тогда души людей начнут пробуждаться быстрее, потому что люди сами этого пожелают?» «Возможно. Я прежде не думала об этом». Бабушка улыбнулась и погладила голову внучки. «А что, если я напишу и об этом в своей книге? Я хочу, чтобы люди узнали о Великом Переходе, и не только о нем. Напишу о нашей обычной ангельской жизни». О том, как мы живем, как учимся Как стараемся помогать людям И налаживаем с ними связь О том, как не просто общаться Когда тебя не видят и не слышат Только знаками Ведь я могу рассказать обо всех знаках И люди смогут лучше понимать своих ангелов Представляешь, как это будет здорово Фаняша сложила руки на груди И закрыла глаза Отличная мысль, Фаняша Для этого тебе нужен человек Который услышит тебя и напишет книгу Не так ли? «Так», — согласилась Фаняша, «пора об этом позаботиться. Лучше всего диктовать книгу своему человеку. Для этого тебе нужно сделать так, чтобы Алиса тебя услышала и захотела записывать то, что ты диктуешь». «Это же несложно», — предположила Фаняша. «В конце младшей школы я выбрала для Алисы писательский талант. Помнишь?» «Помню», — со спокойной улыбкой ответила бабушка. А ты помнишь, что выбранный ангелом талант Становится для человека тем, что его пугает И дается ему сложнее всего? Некоторым людям за всю жизнь не удается раскрыть свой главный талант И тебе придется постараться, чтобы указать Алисе путь к ее творчеству Пока же она больше всего на свете не любит писать Ну зачем, зачем все так устроено? Воскликнула Фаняша и схватилась за голову «Зачем тогда ангелам дают возможность выбирать для человека талант, если его потом так сложно раскрыть?» «На этот вопрос очень просто ответить», — улыбнулась бабушка. «Попробуешь сама?» «Поняла», — вздохнув, ответила Фаняша. «Больше всего удовольствия мы получаем, когда преодолеваем сложности. Нельзя познать вкус наслаждения, не испытав боли. Об этом речь». «Да, в тебе уже кладезь ценных знаний, моя хорошая!» Засмеялась бабушка. «Полагаю, что скоро тебе не понадобится помощь. Ты сможешь сама отвечать на свои вопросы». «Это вряд ли!» — Фаняша вздохнула. «Мне кажется, чем больше я узнаю, тем больше у меня появляется вопросов». «Верно!» — согласилась бабушка. «Так работает закон притяжения. Знания всегда рождают жажду новых знаний». Ну что, есть еще вопросы? Много Засмеялась Фаняша И зажмурилась Задавай один самый важный Предложила бабушка Так, самый важный? Подумаю, у меня все такие Фаняша задумалась В это мгновение в комнату Вбежала Алиса, шлепая Стоптанными тапками по полу Следом за ней вошла бабушка И сложив руки на груди Остановилась в дверях В ее глазах стояли слезы. «Алисочка моя, девочка моя, я не узнаю тебя!» Счастливым голосом шептала она. «Ты так вдруг переменилась! Ты, ты...» Баба Надя заплакала. «Бабуля, почему ты плачешь?» Тоненьким голоском спросила Алиса и обняла бабушку. «А может быть, хочешь сладкого чего, а? Утирая слезы, предложила бабушка. «Так я сейчас мигом на рынок сбегаю, куплю вафель и конфет карамельных, давай!» Пряников хочется Облизываясь, сказала Алиса и улыбнулась В ее глазах блеснул озорной огонек Пряников Обрадовалась баба Надя Тогда я побежала, пока рынок не закрылся Я мигом обернусь А ты пока отдохни Угу, ответила Алиса И присела за стол Полку, торчащую из шкафа Ну все, скоро буду Я тебя закрою, сказала баба Надя Надевая калоши и накидывая Серое пальто Хлопнула дверь В комнате воцарилась тишина Алиса начала листать тетрадку В которой были аккуратно выведены слова и цифры Шелест страниц напоминал звуки шагов по свежему снегу Алиса прислушалась Закрыла тетрадку Медленно встала Подошла к столу у окна Взяла лейку И с легкой улыбкой начала поливать рассаду Фаняша смотрела на Алису и не могла пошевелиться «Что мне делать? С чего начать?» – тихо спросила она «Что люди делают с цветами?» – прошептала в ответ бабушка «Поливают, удобряют, ухаживают за ними Так и ты поступай со своим человеком» Фаняша вопросительно посмотрела на бабушку «Пойми, Фаня, ты нужна ей Одно твое присутствие творит чудеса «Посмотри, как счастлива баба Надя! Ты прилетела, и у Алисы появились желания, проснулся аппетит. Она улыбается, посмотри!» «А когда я буду улетать в школу, она перестанет улыбаться?» – спросила Фаняша. «Поначалу, думаю, да. А потом, как приучишь. Все в твоих силах. Ангел может научить человеку улыбаться и чувствовать себя счастливым, даже когда ангела нет рядом». «Тебе сейчас важно наладить с ней связь». «А она этого хочет?» – спросила Фаняша с надеждой и сомнением, глядя на Алису. «Конечно, хочет. Только не она, а ее душа. Сама Алиса не осознавала того, что она ждала тебя все эти годы. Зато ее душа ждала тебя. Поэтому самое главное сейчас – это показать ей, что ты рядом, что ты любишь ее». а потом научить ее любить себя, любить этот мир, любить жизнь во всех ее проявлениях. «Так что мне делать сейчас? Просто быть рядом?» спросила Фаняша. «Да, просто будь рядом со своим цветком», с улыбкой сказала бабушка. «И поливай его вниманием, любовью. Давай побудем немного в тишине». Тишина... Это благодатная почва для любви. Фаняша смотрела на тоненькие ручки и ножки Алисы, которые торчали из желтого свитера. Слышала биение ее сердца и удивлялась тому, как приятно просто быть с ней рядом, просто наблюдать за тем, что она делает, просто слушать ее дыхание. На какое-то мгновение Фаняша даже смогла почувствовать мягкую, всепоглощающую тишину и пустоту внутри. Наверное, ту самую, о которой она так много слышала за последние дни. Но это было лишь на мгновение. Затем снова налетели мысли, появились новые идеи и вопросы. «Я вот что подумала», — вдруг сказала Фаняша, «про разные уровни сознания и тому подобное». Бабушка с любопытством посмотрела на внучку, И Фаняша продолжила. «Вот ты говорила, что люди для ангелов, как цветы для людей. Настолько у нас разные уровни сознания. Значит, возможно, существует еще что-то или кто-то, чей уровень сознания намного выше, чем наш? И кто-то выращивает и поливает нас, ангелов, и не рассказывает нам о том, что, по его мнению, нам все равно не понять? Может быть, для кого-то мы тоже цветы, а?» «Ух, моя хорошая, такие вопросы точно не ко мне!» Замахала руками бабушка. «Это тебе прямая дорога в Альтадиум. Там есть большая обсерватория архангелов. Вот там и задашь этот вопрос. А потом мне расскажешь. Договорились?» «Хорошо, спрошу». Фаняша вздохнула. «Зато я могу тебе рассказать про теорию трех ветров», с улыбкой предложила бабушка. «Эту тему... Я вдоль и поперек изучила. Могу научить тебя создавать и усиливать любой ветер. Прямо сейчас. Хочешь? Еще бы! Обрадовалась Фаняша и придвинулась поближе.